Итак, в ближайшие вечера я держался в сторонке, пока паладин не разогнался вовсю. Он же вихрем на врага во главе своих полчищ, когда я, одетый в полагающуюся моей должности форму, вошел в комнату и возвестил, что генерал Лагир прислал гонца, требуя к себе знаменосца. Он покинул комнату. Ануэль, заняв его место, сказал, что как не досаден этот перерыв. Однако он, к счастью, лично осведомлен относительно подробностей сражения, и если ему будет позволено, он познакомит с ними присутствующее общество. Затем, не дожидаясь позволения, он превратился в паладина, разумеется, в паладина карлика, в точности воспроизводя его манеры — голос тела движения, жесты и все прочее и продолжал битву, да так что невозможно было и вообразить себе более совершенного и смехотворного подражателя. Слушателями овладели судороги, корчи они хохотали до исступления и слезы текли по их щекам. Чем больше они хохотали, тем больше вдохновлялся Ноэль и совершал чудеса, Так что хохот, наконец сменился каким-то ревом. Всего отраднее было то, что Катерина Бушая умирала от восхищения. Она прям-таки задыхалась. Это ли не победа? Настоящий зенкур. Валадин отсутствовал не более нескольких минут. Он сразу же узнал, что его обманули, и вернулся назад. Приближаясь к двери, он услышал о колеси Цунуэле. понял, как обстоят дела, и, остановившись у двери, стараясь, впрочем, не быть замеченным, выслушал всю комедию до конца. Успех, выпавший на долю нуэли когда он кончил, был поразителен, и они долго продолжали выражать одобрение, хлопая в ладоши, как сумасшедший, и прося его повторить. Но Ноэль был себе на уме. Он знал, что наилучший фон для стихотворения — проникнутого глубоким и тонким чувством, бывает именно тогда, когда великая и приятная веселость подготовила душу к могучей противоположности. И он выдержал паузу, пока все не умолкло. Затем на лице его появилось выражение задумчивости, и все лица тотчас сделали сочувственно серьезны, И в обращенных на Нуэля взорах можно было прочесть удивление и любопытство. Вот он начал тихим, но отчетливым голосом читать вступительные строки Розы. В то время как лились ритмические фразы, и среди глубокого безмолвия одна за другой звучали чарующие строки, повсюду слышался восторженный полушепот «Как мило!» Как красиво, как великолепно!» Между тем паладин, отлучившийся на короткое время и пропустивший начало поэмы, вернулся снова и на этот раз вошел в комнату. Он стоял у дверей, прислонившись дюжей спиной к стене и неподвижно смотрел на чтеца, словно пораженный столбняком. «Когда Ноэль добрался до второй части...» Этот скорбный припев начал умилять и волновать всех слушателей. Попаладин принялся тереть глаза сначала одной рукой, потом другой. При следующем повторении припева он начал издавать какие-то носовые звуки, почти зарыдал и продолжал вытирать глаза рукавами своего камзола. Он стоял у всех на виду. так что Нуэль несколько смутился. К тому же это неблагоприятно отозвалось на слушателях. Как только припев повторился снова, Паладин окончательно потерял власть над собой. Он замучал как теленок, испортил все впечатление и рассмешил многих слушателей. После того дело пошло все хуже и хуже. Я никогда не видал такого зрелища. Он вытащил полотенце из-под своего камзола и принялся тереть им себе глаза, оглашая воздух самыми адскими завываниями. Он рыдал, стонал, икал, лаял, кашлял, сопел, кричал, визжал, вертелся на одном месте, переминался так и сяк, не переставая издавать звериный рев, размахивая в воздухе полотенцем, выжимая его и снова вытирая глаза. Мыслим ли было слушать среди такого сумбура? Голос Нуэля был совершенно заглушен. Ему пришлось замолчать. А слушатели так хохотали, что казалось, вот-вот они надорвут себе легкие. Положение было самое унизительное. Но вот я услышал брицание, которое раздается, когда бежит человек в латных доспехах, и как раз рядом со мной загрохотал самый нечеловеческий хохот, какой когда-либо доводилось слышать людям. Я взглянул. Это был лагир. Он стоял упершись в бока стальными рукавицами. Закинув голову и так широко разинув рот, что становилось прямо-таки неприлично, видно было все находившееся во рту. Хуже этого могло быть только одно. И свершился. У дверей я заметил какую-то суету. Должностные лица и лакеи начали кланяться и расшаркиваться. Очевидно, входило воскопоставленное лицо. Появилась Жанна Д'Арк, и все встали, встали, стараясь сомкнуть непристойные уста и принять важный и приличный вид, но, увидев, что сама дева хочет, они возблагодарили Бога за эту милость, и землетрясение возобновилось. Подобные события наполняют горечью жизнь, и я не чувствую охоты на них останавливаться. Впечатление от поэма было совершенно утрачено.